Глава 14 Март в Париже в этом году выдался очень теплым. Уже вечер, а температура плюс двадцать. Мы с Лизой сидели в беседке в обнимку и любовались вечно зелеными кипарисами. «А дома сейчас минус пятнадцать», — изрёк я. Кристина ворчала, что надоели ей эти холода. «Пригласил бы ей сюда погреться», — произнесла Лиза, удобно уложив голову на моем плече. «Я ей пригласил, но она сказала, что не хочет нас отвлекать и что не время сейчас расслабляться. Она слишком серьезная». «Ха! Чего смешного?» «Кто бы говорил про излишнюю серьезность», — усмехнулся я. Фу! Вот, я наставительно поднял указательный палец. Примерно это я и имел в виду. Лиза гневно уставилась мне в глаза. Несколько секунд буравила меня взглядом, а затем усмехнулась и снова уложила голову мне на плечо. Ну да, согласна. Не мне других упрекать в излишней серьезности. Я понимаю, о чем она сейчас думает. В твое отсутствие все хлопоты лежат на ее плечах. В видении Кристины безопасность не только имени, но и всей губернии, хоть у губернии есть свой губернатор. Я молча кивнул, соглашаясь. Кристина с достоинством несет ношу первой жены, а еще у нее врожденный талант управленца, хорошо развитый во время обучения в гимназии. Через Кристину проходит столько разных вопросов, связанных с развитием и процветанием нашей огромной фракции. Что проходи не через меня, я мог бы все бросить и сбежать в самую опасную аномалию Ранга Апокалипсис 3+, лишь бы эти вопросы не решать При том, что часть хлопот по управлению фракцией взяла на себя света Сейчас она в Москве гостит у родителей и держит связь с нашими московскими вассалами а у вассалов постоянно какие-то вопросы и предложения «Вроде бы все порешали, обо всем договорились, и бац! Кто-то что-то не понял, кому-то срочно потребовалось что-то уточнить, кому-то только спросить. А ведь еще и другие аристократы, не являющиеся нашими вассалами, постоянно прощупывают почву. Через моих ближников пытаются узнать о наших дальнейших планах, как-то засветиться передо мной. Ну и так далее, и тому подобное». Та же Света только недавно стала царевной, и многие аристократы пока еще подсознательно считают ее всего лишь дочкой герцога. Ну, может быть, чуть более, чем всего лишь. Однако они пытаются выйти с ней на связь, предполагая, что через нее можно продавить свои условия или больше узнать. Наивные. Света не так хороша в управленческих делах, как Кристина, но она у меня умная девочка и не даст никому сесть себе на шею. Более того, если что-то не понимает в переговорах, Света не стесняется взять паузу и попросить помощи, например, у той же Кристины». «Да, Кристина молодец», — спокойно ответил я. «Как и все вы. И Свете, и тебе хлопот хватает». «Да ладно», — хмыкнула Лиза. «Я не напрашивалась на комплимент». «Это не комплимент, а констатация фактов. Я в курсе, что без вас я бы лопнул от нагрузки». «Не лопнул бы», — усмехнулась она. «Скорее избежал бы в аномалию, выбрав какую-нибудь посложнее да подальше от дома, чтобы надольше дольше поход растянуть». Лиза весело засмеялась. «Да уж, хорошо она меня знает». «Ну да ладно», — просмеявшись, произнесла она не буду отрицать у меня тоже дел хватает хоть в москве сейчас светом многие пытаются и через мою семью выйти на меня чтобы подобраться к тебе ну ты вообще для большинства аристократов темная лошадка пожалуй, ей плечами так так нежна волконская никогда не мелькала в высшем свете и для широкой аристократической общественности стало шоком что такая девушка не только существует но и вышла замуж за царевича Конечно, начали потом припоминать Лизу. В детстве-то она порой появлялась на людях и в кремлевском высокородном детсаду тусовалась. Плюс мы не стали утаивать правду и сообщили всем, что княжна служила в окаже, а потому и скрывалась от широкой общественности. Приняв эти сведения, аристократы молча кивнули и включили новоявленную царевну Лизу в свои планы. Сейчас, например, те, кому волконские ближе, чем анжуйские Захаровы пытается через ее родственников начать диалог с моей третьей женой. Так что Лиза, находясь на постоянной связи с отцом, еще и такие организационные вопросы по управлению фракцией решает. При том, что основная ее работа здесь, в Париже, связана с разведкой и контрразведкой. После консумации брака моя третья жена в полной мере приняла на себя бремя главы моей СБ. — И меня это вполне устраивает, — спокойно ответила Лиза. — Правда, что-то в ее тоне мне показалось странным. — А что тогда тебя не устраивает, золотце? — уточнил я. — Все устраивает, — улыбнулась она мне. — Разве может быть иначе? Лиза обвела мою шею руками и нежно поцеловала меня в губы. — Разгоняться мы шипко не стали, и спустя пару минут Лиза, поправив прическу, повернулась в сторону кипарисов. Взгляд ее был задумчивым. — Я не сомневаюсь, что тебя многое устраивает, — проговорил я. — Все-таки ты стала моей женой, а с моими женами не может быть иначе. — Хм, самоуверенности вам не занимать, ваше высочество. — Это вы во мне и любите, — парировал я. И все же золотце. Я не хочу, чтобы между нами были недомолвки. Я сел на корточке напротив нее и пристально посмотрел в ее лицо. Лиза смутилась и отвернулась. «Прости, просто я не хочу критиковать твои решения. Как минимум, когда мы наедине, ты можешь высказать мне все, что тебе не нравится», спокойно ответил я. «Ну, в чем проблема?» «В баронессе Пожарской». Вздохнула Лиза и тут же продолжила. «У нас с ней разница в возрасте всего несколько лет, но опыта у нее гораздо больше, чем у меня. Не говоря уже о личной силе. Как глава СБ она на голову меня превосходит. Как военачальник, мне кажется, она не уступает Батуми. А может, его тоже превосходит. Она гений. И, наверное, такая же, как ты». Лиза вопросительно посмотрела на меня. Однако тут же мотнула головой и зачастила. «Прости за этот вопрос. Я понимаю, что это личный секрет, и ты не должен мне отвечать. Прости, что поставила в неловкое положение», — усмехнулась она и добавила. «Профессиональная привычка». «Полезная для рода привычка», — заверил ее я. Но «Насчет опыта и гениальности не переживай. Ты тоже у меня самородок с хорошим образованием. Тоже опыта уже набралась» наберешься еще. Ты гораздо более усидчивая и упорная, чем Яра, и превзойдешь ее за счет своего старания. Это я тебе гарантирую». «Правда», — мило улыбнулась Лиза. «Да», — кивнул я. «Спасибо, мне приятно», — проговорила она, улыбаясь. Но затем посерьезнела и сказала. «Но это в будущем. А сейчас и в ближайшее время нам бы очень не помешали способности пожарской. Она передала мне должность главы СБ после того, как мы... Ну, Лиза покраснела. «После того, как мы с тобой окончательно стали мужем и женой». Поддержал ей я, улыбаясь. «Чего ты смеешься?» — фыркнула Лиза. «Я еще недавно была девушкой, и все эти разговоры меня смущают», — сказала моя же. «Эй, если бы такое нужно было обсуждать по долгу службы, я бы не дрогнула». «Но ты вроде говорил, что с тобой я могу расслабиться и быть собой. Нет?» «Так и есть». Усмехнулся я и обнял ее. «Та да же», — пробурчала Лиза. «Короче, Максим, я не собираюсь отказываться от своей должности. Я горда тем, что ты посчитал меня достойной возглавлять СБ. Но как глава СБ я вполне могу набирать себе команду. Или хотя бы советников». Я хочу, чтобы баронесса Сапожарская больше помогала моей службе. Это пойдет на пользу всем нам. Я услышал тебя, произнес я серьезно и сел рядом на скамейку. Но я не хочу заставлять людей делать то, что им не по душе. Да. Что? Ну, говори. В последнее время баронесса Сапожарская занята только тем, что кошмарит британцев. «Еще до того, как вы напали на их базу, то позволял ей сражаться бок о бок с французами на море, а затем и на побережье». «Сейчас?» «Я слышала, что во время ваших ночных вылазок барана ссобилась точно обезумевшая. Это так?» «Да...» — вздохнул я. «Оба раза я радовала британцам прикурить. Полностью отдавалась своей ярости». Лиза чуть нахмурилась и молча уставилась мне в лицо. Я вновь вздохнул и произнес, "Золотцы, я не умею читать мысли». «А мне кажется, ты понимаешь, что я хочу тебе сказать», — возразила Лиза. «Все ты понимаешь, иначе и быть не может, муж мой. И причины поведения баронесса тоже тебе понятны». Кристина говорила, что вы с баронессой были близки, подробностей не рассказывала, но... Лиза поджала губы и пробурчала. «Я вполне догадываюсь, что там за подробности». «Ну и...» — спросил я спокойно, когда она замолчала. «Что ты хочешь этим сказать?» Лиза выдохнула и закатила глаза. «Лишь что, мой драгоценный муж, что только ты можешь вправить мозги баронессе Пожарской. Я не говорю заставлять ее. Я уверена, ей нравится не только сражение. Она может помогать в СБ в качестве... пусть будет хобби. Можем назвать ее «приходящий консультант». Но для этого ей надо перестать строить из себя дикого зверя, способного лишь на то, чтобы раздирать глотки британцам. И я почесал затылок и достал из-под пространства бодрящий алхимический напиток. Выпил сам, протянул бутылку жене и произнес. Не скажу, что не думал о том же, но есть проблема золотца. Яра в самом деле себе на уме она хотела бы иметь со мной свободные отношения но меня такое не устраивает вот она и бесится от противоречивых чувств которые ее раздирают но признаюсь мне приятно что ты о ней беспокоишься фу делать мне больше ничего, как беспокоиться о всяких там фыркнула лиза или же думаю о том как наиболее эффективно распределять имеющиеся ресурсы да да усмехнулся я В этом вы с ярой похожи. В том, что думаем об эффективности. Ага, и в том, что не всегда честны сами с собой. Пфу. Вот тебе и пфу. В общем, спасибо, что поделилась золотом. Не переживай, я присмотрю за баронессой. А пока ей просто нужно время. И говоря о времени, пока у нас с тобой есть еще немного, может вернемся в дома. Лиза с прищуром уставилась на меня. «Полагаю, Максим, в доме тебя сейчас интересует конкретная комната, да? Спальня?» ванная тоже сойдет», — заверил ее я и подхватил на руки. Лиза весело взвизгнула. «Я же призвал свой доспех и взлетел в небо. В нашу спальню мы с женой вошли через окно». «Ну, наконец-то! Наконец!», -то, наконец Именно такими словами встретила меня Ярослава Пожарская, когда я вышел из портала. Она ближе других стояла к оттиску, позади нее Батуми, Воробьев, принц Сашка с Адалиной и несколько французов во главе с Эммануэлем. «Я тоже рад тебя видеть, Яра!» — вздохнул я. «Правда, что ли?» — подалась она вперед. Хочешь сказать, что я вру?» — нахмурился я, подойдя к ней вплотную. Я чувствовал бурлящие внутри пожарской эмоции. Нетерпение, ярость, обиду, грусть. Такой противоречивый коктейль аж страшно. А чего это ты хмуришься, мой любимый принц, а? Неужели жена мозги вынесла, а ничего взамен не дала, а? Эх, так оно и бывает с женами. Ну, ты знаешь, я рядом. «Могу помочь тебе сбросить твою хмурость и отдохнуть!» Она заговорщицки подмигнула. «Все у меня в порядке с женой Яра», — улыбнулся я. «Ни одна из трех жен мне мозги не выносит, в отличие от одной баронессы». Пожарская недобро свела брови. «Значит, я тебе мозги выношу, мой любимый принц!» — начала она распаляться. «Я организовала тебе с нуля СБ и передала твоей женушке полностью функционирующую службу и верных людей. Я перебила на этом побережье больше британцев, чем кто бы то ни был. Ну, если не брать тебя в расчет, возможно, у тебя наберется больше британских тушек. Однако никто другой со мной в этом потягаться не может. Я сегодня собираюсь разнести там все к чертям и уже, наконец, прикончить кого-нибудь из их трусливых и богоподобных». И ты говоришь, я выношу тебе мозг?» Я глубоко задумался вот над чем. «Может ей всечь? Не ждать, пока она спустит пар на врагах, перебесится и успокоится, а самому устроить ей хорошенькую взбучку, так, чтобы мозги на место встали?» «Не поможет, оппа!» Сознанием дела проговорила Фая. «Думаешь?» Она еще больше после такого беситься будет, из-за того, что ты с ней не спариваешься. А полноценно так и не пойдет. Смысл тебе и силу демонстрировать, если она и так признает, что ты сильнее ее. Какая ж ты умная. Это ж. Так может, посоветуешь, что с ней делать? А чего тут советовать? Ты ведь и сам все знаешь. Сам же самки номер один сказал, что нужно подождать. Вот и подождем. «Да, Яра, все так», — спокойно произнес я, подчинив собственные эмоции. «Я бесконечно благодарен тебе за все, что ты сделала. Но своим текущим поведением ты выносишь мне мозг. Вассал не должен так поступать с господином». «Я для тебя всего лишь вассал?» — прошепела она. Боль внутри Яры на миг вытеснила из нее все другие эмоции. «Затем ярость накрыла баронессу с новой силой». Она сжимала зубы и скалилась. «Не только», – мотнул я головой. «Прежде всего ты для меня дорогой друг, боевой товарищ, человек, которого я ценю и уважаю. Но все это не дает тебе права крутить мне мозги». <говорил> «Если не возьмешь себя в руки, Яра, я не допущу тебя на поле боя», – проговорил я холодно. «Ты не посмеешь!» «Ты во мне сомневаешься», — процедил я, выпуская концентрированную жажду. Яра продолжила рычать, а затем резко отвернулась и произнесла. «Я поняла. Я буду выполнять свой долг, ваше высочество. Вы ведь дозволите вашей ничтожной вассалке убивать ваших врагов с особой жестокостью». «Дозволяю, Яра. Но помни, твоя безопасность превыше всего». «Если вдруг почувствуешь, что не можешь выиграть, отступай!» Она ничего не ответила и, покачивая бедрами, направилась к своей боевой группе. «Жаркая у вас встреча!» — хмыкнул Александр, подходя ко мне. «Чего она хотела-то?» «Да так», — отмахнулся я, пожав брату ладонь. «Во время моего отсутствия он официально командовал нашими бойцами». Так как войска располагались на базе французов, и здесь были сами французы, элитные отряды, то торговать лицом я поставил принца. У наших союзников тем же самым занимался Эммануэль. Сашка с ним периодически цапался. Но зато, когда эти двое рядом, никто из бойцов разных стран не рискует цапаться друг с другом. Я поздоровался с командирами, произнес привычную речь и открыл портал. «Вперед, войны!» Скомандовал я первым, шагнув в открывшийся овал жидкого серебра. Из оттиска я вышел в нескольких сотнях метров от британской базы. «Ребятки, ищем!» — велел я драконам Юрцу. Сам тоже распахнул поле. Британцев поблизости не оказалось. Они не могут точно выявить, где мы появляемся, и потому предпочитают не распылять по округе свои и без того покоцанные и деморализованные силы. Эти гады попытаются укрепиться на своей базе, вот до чего мы довели армию вторжения. Следуя заранее согласованному плану, я, как и в две предыдущие ночи, растворился в мире и первым полетел вперед. Я начну, а ребята подхватят. Об этом я думал, расставляя своих драконов над базой британцев. Хм, новые артефакты подвезли. Какое-то защитное поле. Или даже два. Но ничего, мы сейчас все это разрушим мы. Я услышал грохот вдалеке у себя за спиной. «Командир засада!» Внезапно закричала моя мини-гарнитура голосом Батуми. «Блядь, несем потери!» Я обернулся и увидел поднимающийся в небо столб пламени. «Дерьмо! Как мы могли пропустить кого-то? Еще и такого сильного!» Враг ударил внезапно и мощно. «Проклятье! Хоть бы с моими ребятами было все в порядке!» «Возвращаюсь!» — крикнул я, рванув обратно.